Глава двадцать шестая Когда я проснулась, первые несколько мгновений не могла понять, где я. Потом вспомнила и похолодела. я определённо сошла с ума. Все мои игры с Филом, вернее, его игры со мной, уже давно зашли слишком далеко. Впрочем, так можно было сказать уже в первый день, когда я, дрожа от страха, перешагнула порог его кабинета. Но это всегда была игра в которой я четко понимала правила и даже теряя голову, не теряла ее окончательно. Фил опасен, с ним лучше не ссориться, но и приближаться без необходимости тоже не следует. Но то, что я учудила вчера, было совершенно невообразимо. Как мне вообще могло прийти такое в голову? Фил не плюшевый мишка, которого испуганные девочки укладывают себе в постель, чтобы было не страшно спать. Я приоткрыла глаза и очень медленно повернула голову, Рассчитывая увидеть все, что угодно. Я бы ничему сейчас не удивилась. Собственно, тому, что увидела, не удивилась тоже. Постель была пуста. Уж не знаю, ночевал мне Фил и ушел рано утром, или ускользнул, как только убедился, что истеричная девица наконец отрубилась и больше не требует внимания. Я быстро выскочилась под одеяла, словно кровать внезапно стала горячей, взбила и аккуратно разложила подушки, разгладила одеяло, словно хотела замести следы своего присутствия. И когда порядок был наведен, застыло в нерешительности. Что делать дальше? Пойти искать фила Солнце уже вовсю светило в окно. Кто знает, возможно, днем этот дом наполняется огромным количеством людей. Кто тут может быть? Горничные? Партнеры по бизнесу? А может быть, даже какие-нибудь члены семьи? Я ведь ничего не знаю о том, с кем живет Фил. Лучшим способом выяснить хоть что-то, безусловно, было выйти из комнаты. Но с этим тоже были некоторые сложности. Моя одежда. У меня было только два варианта. Рубашка Фила, достаточно длинная, но всё же едва прикрывающая бёдра. И мой халатик, который розовой кучкой лежал в кресле. А что если по коридорам дома бродит какая-нибудь консервативная тётушка Фила или, к примеру, даже жена? Пока я стояла в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу, Дверь приоткрылась, и у нее тихой тенью скользнула женщина средних лет с бледным лицом. Судя по одежде, уж точно не тетушка Фила, и не его жена, скорее горничная. Она приветливо поздоровалась, однозначно не жена, и положила на кровать какие-то свертки. «Это вам», — сказала она, — «хозяин ждет вас к завтраку». Она исчезла за дверью, а я стала разбираться с тем, что мне принесли. Тут было всё необходимое — бельё, чулки, платья в котором не стыдно выйти утром из чужого дома, и даже туфли и сумочка к платью. Ну да, кажется, внимание к мелочам — это конёк Фила. Даже я, будучи женщиной, если бы мне понадобилось одеть кого-то, кого я приволокла домой в одном халате, точно не подумала бы о сумочке, тем более что в неё совершенно нечего класть. И ошиблась бы. Много ли можно встретить девушек, прогуливающихся по улице без этого аксессуара. Да ни одной. Даже нищенка, что собирает коробки возле нашего дома и ходит в лохмотьях, поверх лохмотьев на плечо вешает видавшие виды розовую сумку. Фил ничего не упускает. И от этого становится еще более жутким. А мой поступок еще более немыслимым. В ванной я провела буквально несколько минут. Умылась, пригладила волосы. Женщина сказала, что Фил меня ждет а заставляет ждать Фила плохая идея. Если бы он хотел ждать, и тем более, если бы он хотел ждать меня, я бы проснулась и увидела его рядом. Столовую я нашла быстро, всего пару раз свернув не туда. Фил сидел за столом, одетый с иголочки. В его глазах по-прежнему был лед. Трудно поверить, что вчерашнее мне не приснилось. «Садись, ешь», — сказал он вместо приветствия, обильно намазывая тост маслом. И я не голодна, — попыталась отказаться я. Даже представить было невозможно, что я смогу что-то съесть под этим взглядом. Тогда он бросил на меня ещё один взгляд, такой, что спорить расхотелось, и я послушно села за стол. Без всяких предисловий Фил заговорил. Наше соглашение расторгнуто. Я похолодела, а глаза стали наполняться слезами. «Идиотка». Не нужно было рассказывать ему про Питера. Особенно в такой момент. С чего я взяла, что не только Фил может играть со мной, но и я с ним. Это его игра. Хотя бы потому, что прекратить ее он может в любой момент. И нужно совсем было потерять разум, чтобы хоть на минуту об этом забыть. Я сразу представила глаза мамы, когда ей сообщат, что время ее пребывания в госпитале окончено. А вот лечение закончено не будет. «Нет», — прошептала я еле слышно. «Неужели он сможет так поступить со мной?» «Все вышло из-под контроля», — холодно добавил Фил. «Я сам разберусь со своими проблемами. С самого начала не стоило пытаться сделать это при помощи девчонки». «А я? Кто разберется с моими проблемами?» Я не сказал это вслух, а Фил все так же, не глядя на меня, продолжал. «Разумеется, свою часть сделки я выполню. «Точнее, уже выполнил. Об этом можешь не беспокоиться. Если что-то не так, свяжись с моим управляющим. Номер у тебя есть». Словно гора свалилась с моих плеч, и я, наконец, смогла свободно дышать. Я сидела и судорожно пыталась сообразить, что же произошло сейчас только что. Фил отпустил меня? То есть он действительно меня отпускает на все четыре стороны, и я ему больше ничего не должна? Я смотрела на него недоверчиво, а он продолжал. Ты больше не встречаешься с Питером Фолком. Если он звонит, просто не отвечай. А если он приедет? Не то, чтобы я хотела спорить, просто пыталась получить последние указания. Не приедет, побоится. Но он постоянный клиент казино, мы обязательно столкнемся. Ты больше не работаешь в казино. Что? Я уставилась на него в ожидании ответа. «Значит, он меня увольняет». Ну что ж, поиски работы отвлекут меня от глупых мыслей. «Ты возвращаешься в питомник. Сама же говорила, что не готова работать в зале. Теперь я полностью с тобой согласен. Так и есть». Он посмотрел на часы и встал из-за стола. «Извини, дела. Когда закончишь с едой, тебя отвезут домой. Мне ведь не нужно говорить, что обо всей этой истории болтать не следует». Я замотала головой так сильно, что удивительно, почему она не оторвалась. Я уж точно не болтлива. И лучше бы у Фила не возникало таких подозрений. Он встал и направился к выходу, а мне отчаянно захотелось спросить, «А я? А мы? Мы еще встретимся?» Но было понятно, что такой вопрос я не задам. «Хватит. Игры Фила заканчиваются тогда, когда считает нужным он». И кое-кому следует хорошенько это уяснить.